Тот влияние кланов заканчивается, так что мы можем встретить кого угодно. Будьте осторожны. Разве осталось ещё кто-то, кого мы не встретили? спросил Марк. Не знаю, поэтому и говорю: будьте осторожны. А я уж не могу сказать, что значит быть осторожным, вставила Рекс. Что бы мы ни делали, всегда во что-нибудь валяпываемся. Такова жизнь, изрёк сенатор. Неприятности всегда бывают не такими, какими мы их себе представляем. Нельзя быть готовым ко всему. Но мы ещё живы, заметил Борланд. Согласитесь, уже что-то. Повторяю, это достаточно опасный участок зоны. Аномалии хватает, и все очень коварные. А на территории бара их нет. И никто не знает, почему так. Дальше только озеро Янтарь, куда мы с вами и направляемся, верно? Верно, подтвердил Марк. Там осталась последняя лаборатория X16. Даже не буду спрашивать, откуда ты знаешь, что она существует, сказал Борланд.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 Каждый раз было около полуночи, стукающихся об асфальт. Путь был свободен. За мостом территория завода закончилась. Асфальт всё чаще бугрился, всё чаще попадались на нём пятна голой земли, и в конце он ещё совсем сменившись на две разъезженные колёса на грузовиков колеи. Дорога огибала низину, над которой клубился туман. Что это? спросила рых.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 Летет быстро, и сейчас будут здесь. Укрытие. Группа бросилась за Борландом, поспешно сбежавшим во враг. в авраг. В 3 м от них виднелся выложенный бетоном проход, уходящий куда-то вглубь. Борланд добрался до него и прижался к стене. Всем раскрыть уши, велел он. Пережидаем. Стоило ему договорить, как приближавшийся шум лопастей резко усилился. Очевидно, вертолёты вылетели из-за холма. Стены начали вибрировать. Сталкер молча прислушивались, пытаясь понять, что происходит наверху. "Садятся", прокричал Борланд Марку в ухо. Вертолёты в зоне не могли означать ничего, кроме военных, а военные имели право пристрелить на месте любого проникшего в зону. Судя по звукам, один вертолёт сел, а два или больше зависли в воздухе. "Это надолго", крикнул Борланд. "Нужно отходить", ответил Марк. Куда? Наsна открытой местности за секут, как фанирован от Парижем. Ту, короче, ты понял. Значит, туда, показал Марк в глубь трубы. Когда они прошли по трубе метров 40, Борлен заявил: "У тебя маниакальная страсть к разного рода тоннелям, подземельям, канализациям и иным симпатичным местам. С тобой клаустрофобиком сделаешься". "Давай о чём-нибудь приятном", усмехнулся Марк. "Большой сочный шашлык подойдёт". Подойдёт.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 Откуда бы в зоне взяться столь невоспитанным людям, чтобы устроить нам засаду, возразил Борланд. Как там можно по-рыцарски перестрелять нас из оптики ещё на подходе? В таком тумане, усомнился Арих, про тепловое наведение слышал когда-нибудь. Борланд открыл вторую дверь, и сталкеры разошли внутрь. Они оказались в ярко освещённом пустом помещении, в углу которого был проход. "Эй, есть кто-нибудь?" крикнул Борланд. Ему никто не ответил.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 Борланд вернулся за угол и крикнул, «Эй, команда, идите сюда!» Послышались приближающиеся шаги, и Борланд вернулся к Бордачу. Марк с Орехом вышли из-за угла. «Позвольте представить вам здешнего покровителя», — сказал Борланд. «Это болотный доктор». «Доктор!» — воскликнул Орех. Тот с улыбкой склонил голову и подтвердил. «Да, это я, болотный доктор». Марк во все глаза смотрел на него. «Болотный доктор. Еще одна легенда зоны, о которой он не раз слышал в баре «Кордон», оказалась правдой. Человек из плоти и крови, чувствующий себя внутри барьера, как дома. «Меня зовут Марк, а это Орех, и...» — он оглянулся, ища взглядом сенатора. Шаман медленно вышел из-за угла, снимая на ходу капюшон. Доктор взглянул на него и побагровел».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 Уже много лет Болотный доктор, прозванный так потому, что он с помощью связи торговцев устроил себе дом на болотах за озером Янтар, занимался лечением всех живых существ, которые обращались к нему за помощью. Он ни разу никому не отказал, ни разу не потерпел неудачи, и от него уходили целыми и невредимыми сталкеры и мародёры, слепые псы и кровососы, пришедшие к нему сами или с чьей-то помощью, с ранами от коктейлей или от пули, с болезнью или поражением от аномалии. Хранитель, верный друг и надёжный запасной вариант любого существа зоны, болотный доктор был самым прочным звеном в непростой системе местных взаимоотношений. Доктор, спокойно произнёс сенатор. Это не я их привёл, а они меня. Я с ними в одной команде. И пришли мы вовсе не к тебе, нам просто нужно немного здесь пересидеть. Ах, вот как, доктор вскользнул на Борланда. Так оно и есть. Именно так, подтвердил Борланд. Доктор вгляделся в Марка, потом перевёл изучающий взгляд на Ареха и постепенно успокоился. Что ж, тогда прошу прощения. Идёмте, покажу, где можно расположиться. Он повернулся и зашагал по коридору к ближайшей двери в стене. Борланд и Арех направились за ним, а Марк придержался на том. Что у тебя с доктором? спросил он. Это непростой вопрос, Марк, ответил сенатор, не глядя на него. Доктор вошёл в комнату и уселся в крутящееся кресло у широкого стола, за которым красовались два новых компьютера. У стены висели шкафы. Сталкеры начали складывать в углу оружие и рюкзаки. Как твой порез? поинтересовался доктор у Борланда. Никаких осложнений не было? Вашими молитвами, доктор. Зажило, как на псевода собаке. Вот и хорошо. А где же учёные по любопытству волорях? Перебросили в другую точку на всю неделю, объяснил доктор. У меня была надёбность в кое-каком оборудовании и припасах, поэтому я здесь. Они дали мне собственный ключ. Доктор показал магнитную карточку. На янтарь военные нагрянули, сообщил Борланд. А нам с ними встречаться ни к чему. Доктор кивнул. Понятно. Что ж, пережидайте. Мы походим и здесь посмотрим, продолжал Борланд. Если можно, конечно. Не каждый день доводится бывать в логеве ицаголовых. Идите, смотрите. Только не вздумайте ничего воровать. И в мыслях не было. Точно? Может, у меня их прочесть? Борланд запаска поглядел на него, затем прислонил грозок к стене и молча вышел. А что? Уже в коридоре тихо спросила Рех. Он и в самом деле может читать мысли? Разные болтают, кончил ответил Борланд. Лучше верь ему на слово. С доктором вообще спорить никому не рекомендуется. Здесь полно снаряжения, заметил Марк, остановившись возле открытых ящиков, стоящих вдоль стены. "Я надеюсь, интерессу Губа профессиональный?" насмешливо спросил Борланд. Сенатор, так и не поднявши взгляд на доктора, вышел из комнаты последним. Ты всё ещё таскаешь с собой ножи?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 дышишь чистым воздухом. Чистым? Да где его тут взять? Всё заражено смесью азота и кислорода. Заправленные баллоны привозят сюда из-за пределов зоны. А мне вот это больше нравится, сказал Олег, остановившись у стойки с оружием. Я бы пострелял с удовольствием. Не думаю, что доктор одобрит, заметил Борланд. Сенатор плавно подошёл к Марку.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 спросил появившийся откуда-то сенатор. Марк вернулся к нему, потому что мне это больше не нужно. В каком смысле, насторожился Арих. Я узнал всё, ради чего мы проделали весь этот путь. Можно идти в рыжий лес. В рыжий лес, переспросил Борланд. Мы идём к заслону и снимаем его прямо сейчас.